Глава двадцать седьмая. Юля. Дома меня ждали накрытый стол, толпа гостей, мама в приталенном платье песочного цвета, с раздраженным, но хорошо контролируемым настроением, и Гриша с букетом роз в руках. Последний пункт как-то не особо вписывался в колорит вечера, и мне стало неудобно. Он еще с такой надеждой в глазах смотрел, что я окончательно поникла. Пару минут назад мир окрасился в цвета радуги. Сердце неистово прыгало, едва не разрывая грудную клетку. И вот, привет, реальность, давно не виделись. — Гриша, можно тебе на минутку? — тихо попросила я, разглядывая счастливые лица семейства и наших гостей. Хотя нет, у мамы дергался глаз. Она явно пребывала в легком нервозном состоянии. — Милая... «Мы тут вообще-то голодные сидим. Может, после поговорите?» Мама поджала губы, явно намекая, чтобы я молча села за стол и принялась строить из себя самую добрую и воспитанную дочь в мире. «Я не голодна. Гриш, как поужинаете?» «Зайди ко мне. Это важно. Всем приятного аппетита!» Я любезно улыбнулась, старательно избегая маминого раздраженного взора. «Кажется, она готова была меня убить». Но гости имели свойство сдерживать материнский гнев, так что я нагло воспользовалась случаем и улизнула к себе. Закрыв дверь спальни на ключ, я переоделась и плюхнулась на кровать с мечтательной улыбкой. Теперь можно спокойно выдохнуть и осознать. Я поцеловала Антона. И нет, никак не в прошлый раз, по-настоящему. А он... он поцеловал меня. Это что ж получается... «Мы теперь вроде парочки?» От сладкой мысли в животе, словно бабочки вспорхнули и помчались навстречу свету. Приятные воспоминания о так называемом «свидании» не оставляли даже сейчас. Хотя, с другой стороны, присутствовал и страх. А вдруг внимание Антона ко мне временное? Вдруг он просто добьется цели и потеряет интерес? Конечно, о плохом лучше не думать. Счастье — оно как бабочка». Никогда не знаешь, когда упорхнет с твоего плеча. Минут через пять в комнату постучали. Я вздохнула, вырванная из мечтаний и мыслей, поднялась с кровати и пошла открывать. На пороге стоял Гриша. Запах его парфюма разлетелся по комнате, сочетание сандала вперемешку с нотками шалфея и груши. Твоя мама, кажется, чутка злится, произнес парень, закрывая за собой дверь. Он был одет так, словно пришел не в гости к друзьям семьи, а на очередное торжество. Черные брюки прямого кроя, рубашка, заправленная под кожаный ремень. Не хватало только галстука и идеально зализанных волос. К счастью, волосы у Гриши были короткими, и их бы просто не получилось уложить. «Хорошо, что немного», — улыбнулась я. «Мы сели на мою кровать, не близко, но достаточно, чтобы ощущать исходящее друг от друга тепло». Я опустила голову, сжав руки в кулаках на коленях. «О чем ты хотела поговорить?» Гриша повернулся ко мне и посмотрел с такой нежностью, что в горле словно образовался камень. «Он хороший парень и заслуживает честности, а я не привыкла играть с людьми, обманывать, пытаться усидеть на двух стульях. Уверена, второй вариант заценила бы моя родительница». «Мне очень жаль». что мама ввела тебя и твою семью в заблуждение. «В смысле?» Гриша продолжал улыбаться, разглядывая мое лицо. «Ни капли наглости или пошлости. Думаю, он бы никогда не решился поцеловать девушку первым. Они с Антоном в этом плане были совсем не похожи». Я коротко вздохнула, стараясь подобрать правильные слова. Никогда раньше не отталкивала людей намеренно. «Оказывается, это непросто». Я опоздала, потому что была на свидании с парнем, которого люблю уже три года. Мне жаль, что мама ввела тебя в заблуждение на мой счет. Ох, понятно. Теперь Гриша опустил голову, улыбка сошла с его лица, и между нами повисло напряженное молчание. Я знала, что поступаю правильно. Играть на два фронта, как делают многие девушки, не по мне. Даже если через неделю Антон забудет о существовании Юлии Снегиревой, по крайней мере, моя совесть будет чиста. Прости, мне правда... Это было ожидаемо. Гриша вдруг вскинул подбородок, и на его лице отразилась грусть. В смысле? Ты очень красивая. От тебя так и веет духом свободы. Понятное дело, что такая девушка не может быть одинока. «Что? Нет, я...» От слов Гриши у меня порозовели щеки. Приятно, конечно, получать такие комплименты, а вот только теперь посмотреть ему в глаза было несколько неловко. Другой бы грубости накидал, а Гриша даже здесь остался джентльменом. «Ты замечательная, Юля. Я буду рад остаться хотя бы твоим другом». С «Спасибо». — робко произнесла я, хлопая ресницами в растерянности. И слова куда-то все растерялись, и решительность моя сошла на нет. Однако Гриша сам все понял, поднялся, еще раз улыбнулся и поспешил удалиться из комнаты. Уже позже, когда гости разошлись, ко мне в спальню коршуном влетела мама. Смотрины не состоялись, а будущий жених официально заявил, что не готов к серьезным отношениям, мол ему надо карьеру строить а девочки потом родительница конечно все списала на мое опоздание плохой внешний вид и то что за стол за весь вечер я так и не села в общем возмущалась мама громко с грубыми словами а затем хлопнула дверью и ушла к себе горевать дальше